а главное, ежедневно жрет. Позвольте расписаться. Молодой писатель Дид Грачев страдал шизофренией. То и дело лечился в психиатрических больницах. Когда болезнь оставляла его, это был умный, глубокий и талантливый человек. Он выпустил единственную книжку «Где твой дом?». В ней шесть рассказов, трогательных и сильных. Когда он снова заболел, я навещал его в удельник. Разговаривать с ним было тяжело. Потом он выздоровел. Журналист по образованию Рид давно бросил газетное дело. Денег не было. Друзья решили ему помочь. Литературовед Тамара Юрьевна-Хмельницкая позвонила двадцати шести знакомым. Все согласились давать ежемесячно по 3 рубля. Требовался человек, обладающий досугом, который бы непосредственно всем этим занимался.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 Я тоже нахожусь в стесненных обстоятельствах. Я продал ульи. Что? Я имел семь ульев на даче и вынужден был три улья продать. А дача, вы бы поглядели, одно название. Ну что ж, тогда я пойду. Нет, я дам, конечно, дам. Просто Рит не сумасшедший. Знаете, кто действительно сумасшедший? Лерман из журнала «Нева». Я дал в него замечательный исповедальный роман о держимости. А Лермон мне пишет, что это гипертрофированная служебная характеристика. Вы знаете Лермана?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 В соответствии с решением апрельского пленума ЦК КПСС исключить малейшую возможность протащить в отдельных произведениях взгляды чуждые социалистической идеологии нашего общества. Директор Ленинградского отделения издательства советский писатель Г. кондрашов Кондрашов. 11 октября 1968 года. Чего можно ждать от издательства, если ключевые позиции в них занимают такие люди? В тени чужого юбилея.